Единство стиля в поведении декабриста имело своеобразную особенность – общую литературность, поведение романтиков, стремление все поступки рассматривать как знаковые. Это, с одной стороны, приводило к увеличению роли жеста в бытовом поведении. Жест, действие или поступок, имеющий не столько практическую направленность, сколько некоторое значение. Жест всегда знак и символ, поэтому всякое действие на сцене, включая и действия имитирующая полную освобожденность от театральности, полную естественность, есть жест, значение его, замысел автора. И наоборот, жестовое поведение всегда в той или иной степени кажется театрализованным. С этой точки зрения бытовое поведение декабриста представилось бы современному наблюдателю театральным, рассчитанным на зрителя. Следует сразу же сказать, что театральность поведения в предлагаемом здесь смысле никак не означает его неискренности или каких-либо иных негативных характеристик. Это лишь указание, что поведение получает некоторый сверхбытовой смысл, причем оцениваются не сами поступки, а их символическое значение. Однако подчеркнутое внимание к слову, жесту, поведению в целом которое придает ему в наших глазах характер театрализованности, для самого декабриста связывалось с восприятием себя как исторического лица, а своих поступков как исторических. Вступление в тайное общество осознавалось декабристам как переход в мир исторических лиц. Тайное общество – союз великих людей. Поведение же великого человека должно коренным образом отличаться от обыденной жизни пошлого человечества, Оно принадлежит истории и будет изучаться философами, воспеваться поэтами. Осознание себя как исторического лица заставляло оценивать свою жизнь как цепь сюжетов для будущих историков, а вслед за ними – поэтов, художников, драматургов. С этой позиции в оценку собственной реальной жизни невольно вмешивался взгляд со стороны, с точки зрения потомства. Потомок – зритель и судья того что великие люди разыгрывают на арене истории и декабрист всегда ощущает себя на высокой исторической сцене отчетливо это чувство проявилось в словах самого молодого из декабристов александра Адоевского, с которыми он вышел из квартиры желеева на сенатскую площадь умрем братцы ах как славно умрем С точки зрения политического деятеля, общая гибель связана с неудачей, провалом и, следовательно, может вызывать лишь горькие чувства. Но с точки зрения грядущего историка, поэта или трагика, героическая смерть может выглядеть величественнее, чем прозаическая победа. Литературность и театральность практического будничного поведения приводила к перемещению привычных смысловых связей. В обычной жизни слово вызывает поступок, сказанное словами получает реальное завершение в действии. В жизненном поведении декабриста, как на сцене, порядок оказывается противоположным, поступок, как практическое действие, увенчивался словом, его итогом, оценкой, раскрытием его символического смысла. То, что сделано, но осталось не названным в теоретической декламации, в записи историки или в каком-либо еще тексте, пропало для памяти потомства и как бы не существует. В жизни слово существует, если влечет за собой действие. Во зрениях декабриста поступок существует, если увенчивается словом. Чуждый романтизм у Гёте провозгласит Фаусти, перефразируя Библию. «Вначале было дело». Для просветителя XVIII века вначале было слово для декабриста слово было и началом, и венцом, и импульсом к историческому действию и его высшим смыслом. Бытовой язык светского общества был разнообразно эфемистичен. Вспомним, знаменитое гоголевское «я» облегчило себе нос, заменявшее в речи провинциальных дам название неприличных действий. Связь такого языка с карамзинизмом, отчетливо улавливалось современниками. не случайно и литературному языку карамзинистов и светской речи уже в декабристскую эпоху предъявлялось одно и то же обвинение – в жеманстве. Тенденция ослаблять, разбалтывать связь между словом и тем, что оно обозначает, позже вызывала у Льва Толстого устойчиво-отрицательное отношение как проявление лицемерия в речи светских людей. На том же принципе словесного облагораживания низкой деятельности строилась чиновничья подьяческая речь с ее барашком в бумажке, означающим взятку, и эфемистическим «надо доложить». В значении следует увеличить сумму. Специфическими значениями глаголов «давать» и «брать» вспомним хор чиновников в «Ябеде» капниста. «Бери, большой тут нет науки», Вяземский, комментируя эти стихи, писал, тут дальнейших объяснений не требуется, известно, о каком бранье речь идет. Глагол «пить» также, само собой, равняется глаголу «пьянствовать». Другой начальник говорил, что когда приходится ему подписывать формулярные списки и вносить в определенные графы слово «достоин» и «способен», часто хотелось бы ему прибавить «способен ко всякой гадости», «достоин всякого презрения». На этой основе происходило порой перерастание практического языка канцелярии в тайный язык, напоминающий жреческий язык для посвященных. От посетителя требовалось не только выполнение некоторых действий дачи взятки, но и умение разгадать загадки, поскольку по их принципу строилась речь чиновников. На этом построен, например, разговор воравина и Муромского в деле, а Сухово-Кобылина. Образец такого же приказного языка находим у Ачехова. «Дай-ка нам, братец, полдиковинки и двадцать четыре неприятности!» Половой немного погодя подал на подносе полбутылки водки и несколько тарелок с разнообразными закусками. а «Вот что, любезный, — сказал ему Початкин, — дай-ка ты нам порцию главного мастера клеветы и злословия с картофельным пюре!» Однако отказ от эвфемизма в требовании называть вещи своими именами, не сделая лектику декабриста стилистически низкой, вульгарной или даже просто бытовой. Достаточно сопоставить стиль речей чатского и московских старух и стариков, чтобы понять еще одно резкое отличие декабристского языка от языка света. Язык чатского книжен и патетичен, язык грибоедовской Москвы сочин и привлекает нас сейчас богатством смысловых оттенков. Оно с позицией самого Грибоедова, речи Чацкого, патетический и гневный язык гражданина, а Москва говорит языком старух, зловещих, стариков. И, наконец, слово «декабриста» всегда слово гласно сказанное. Декабрист публично называет вещи своими именами, гремит на балу и в обществе, поскольку именно в таком... Называние видит освобождение человека и начало преобразований. Фёдор Глинка, один из активнейших и трогательно благородных людей эпохи, писатель, боевой офицер, полковник гвардии и полунищий бессребренник, идя на бал записывает. Порицать, первое Рокчеево и Долгоруково, второе военное поселение, третье рабство и палки, четвёртое ленность вельмож, пятое слепую доверенность к правителям канцелярий. Он идет на бал, как на кафедру, греметь и поучать. Тут же на бал оглашает случаи крепостнических злоупотреблений и организует подписки для выкупа на волю крепостного поэта или скрипача. Конечно, такое поведение в свете казалось наивным и смешным. Простодушен Ф. Глинка, неуклюшевая Кюхельбекер, неловок и бестактен Пьер Безухов в «Войне и мире». Однако прямолинейность и даже некоторая наивность, способность попадать в смешные со светской точки зрения положения были также совместимы с поведением декабриста, как и резкость, гордость и даже романтическое высокомерие. Поведение декабриста абсолютно исключает вовсе не эти странности, а уклончивость игру оценками, способность попадать в тон не только в духе молчалина, но и в стиле Петра Степановича, Верховенского, Избесов, Достоевского. Все эти особенности речевого поведения декабриста, по сути дела, глубоко парадоксальны, так как находятся в сложном и противоречивом отношении к проблеме конспирации, подпольной деятельности. Революционер всегда разрушитель и борец, поэтому без понятия конспиративности революционности быть не может. Вместе с тем, однако положение подпольщика очень сложно соотносится с бытом и принятым поведением. Конспиратор вне круга своих, погруженный в мир враждебного ему общества, может вести себя двумя способами. Первый способ – романтический. Оставаясь конспиратором, революционер не только не скрывает в обществе таинственного характера своей жизни, но, напротив, всячески его подчеркивает. Он не исходит до того, чтобы прятать от общества свои убеждения. И, вступая в противоречие с самой сущностью конспирации, театрализует свою речь, интонации, жесты, одежду и так далее. Это характерная черта романтической революционности. Так М.В. Петрашевский в, в 1840-х годах шокировал общество и одновременно привлекал к себе его внимание подчеркнутой экстравагантностью одежды квадратный цилиндр и поступков в интересуще нас время николай тургенев подводил под такое нарочитое нарушение конспиративности своеобразную теорию он говорил что свободные взгляды были приобретены молодежью не для того чтобы нравиться хамам. не случайно в эпоху декабризма конспирация проявлялась в том чтобы скрывать от гаильников конкретные решения и планы тайного общества Но самый факт существования общества и даже его состав, список революционеров-конспираторов, практически не был секретным. Он был известен и императору, и очень широкому кругу лиц. Не случайно в дальнейшем, в 1821 году, декабристам пришлось прибегнуть к фиктивному роспуску тайного общества, чтобы воскресить совсем исчезнувшую конспирацию. Перед нами странная парадоксальная ситуация которая впоследствии будет часто сбивать с толку историков. Декабристы выступают как странные неконспиративные конспираторы, члены тайных обществ, которые считают неблагородным делать из своих взглядов тайну. Позже, во время следствия, некоторые, нарочито смешивая конспирирование с ложью, будут играть на декабристском представлении о неразрывности, правдивости и чести. Искренность декабристов наследствия до сих пор повергающая в изумление следователей логически вытекала из убежденности дворянских революционеров в том, что нет и не может быть разных видов честности. Второй неромантический, реалистический способ жизни революционера связывает конспирацию с правом на двойное поведение. Чернышевский вводит в роман «Что делать?» свой вымышленный разговор с Рахметовым. Рахметов повергает повествователя в недоумение заявлением «Вы или лагун, или подлец». Если перевести эти слова с условно-конспиративного языка на реально-политический, то они должны читаться так «Вы или конспиратор, лжец, или пустой болтун, либерал, подлец». Таким образом, конспиративность прямо подразумевает необходимость и оправданность неискренности лжи, в отношениях с политическими противниками. Искренность в этих ситуациях вызывает презрение как политическая незрелость и прекраснодушие. Нормой для революционера оказывается жизнь в двойном мире, высокой моральности со своими и разрешенного аморализма в отношениях с противниками. Романтиков 20 века типа Андрея Белого мучили образы революционера-конспиратора, сыщика-конспиратора, как людей двойников традиция восходящая к федору достоевскому для романтика декабристской эпохи конспирация всегда оставалась чем то вынужденным и сомнительным ей противостояла героическая публичность открытого агитационного жеста может показаться что эта характеристика применима не к декабристу вообще а лишь к деятелям периода союза благоденствия когда витийство на балах входила в установку общества Известно, что в ходе дальнейшей тактической эволюции тайных обществ акцент был перенесен на конспирацию. Новая тактика заменила светского пропагандиста заговорщиком. Однако изменение в области тактики борьбы не привело к коренному сдвигу в стиле поведения. Становясь заговорщиком и конспиратором, декабрист не начинал вести себя в салоне, как все никакие конспиративные цели не могли его склонить к поведению молчалина выражая оценку уже не пламенной тирадой а презрительным словом или гримасой он оставался в бытовом поведении карбонарием. поскольку бытовое поведение не могло быть предметом для прямых политических обвинений его не прятали а наоборот подчеркивали превращая его в некоторый опознавательный знак д и завалишин прибыв в петербург из кругосветного плавания в 1824 году, повел себя так, причем именно в сфере бытового поведения. Он отказался воспользоваться рекомендательным письмом Каракчееву. «Что последний сказал батенькову?» «Так это-то завалишин «Ну, послушай же, Гаврила Степаныч, что я тебе скажу? Он должно быть или величайший гордец, весь в своего батюшку, или либерал». Характерно, что по представлению Рокчеева, гордец и либерал должны себя вести одинаково. Любопытно и другое. Своим поведением Звалишин, еще не успев вступить на политическое поприще, себя демаскировал. Однако никому из его друзей-декабристов не пришло в голову обвинять его в этом. Хотя они были уже не восторженными пропагандистами эпохи Союза Благоденствия, а конспираторами, готовившимися к решительным выступлениям. Напротив, если бы Завалишин, проявив умение маскировки, отправился на поклон Каракчееву, поведение его, вероятнее всего, вызвало бы осуждение, а сам он возбудил бы к себе недоверие. Характерно, что близость батенького Каракчееву вызывала неодобрение в кругах заговорщиков. Показателен и такой пример. Катенин в 1824 году не одобряет характер Чацкого именно за те черты пропагандиста на балу, в которых М.В. Ничкина справедливо увидела отражение тактических приемов Союза благоденствия. «Этот Чацкий, — пишет Катенин, — главное лицо, — автор вывел его к Ономоре, и, по мнению автора в Чацком, — все достоинство и нет порока, но, по мнению моему, Он говорит много, бронит, все, и проповедует некстати. Однако всего за несколько месяцев до этого высказывания Катиня, убеждая своего друга Бахтина выступать в литературной полемике открыто, без псевдонимов, с исключительной прямотой сформулировал требования не только словами, но и всем поведением открыто демонстрировать убеждения. «Обязанность теперь стоять за себя и за правое дело». Говорить истину не заикаясь смело хвалить хорошее и обличать дурное не только в книгах, но и в поступках, курсив мой примечание автора, повторять сказанное им, повторять непременно, чтобы плуты не могли притворяться, будто не слыхали, заставить их сбросить личину, выйти на поединок и, как выйдут, забить их до полусмерти». Нужды нет, что под правым делом катинин понимал пропаганду своей литературной программы и собственных заслуг перед словесностью. Для того, чтобы личностное содержание можно было облекать в такие слова, сами эти выражения должны были уже сделаться в своем общем содержании паролем по целого поколения. То, что именно бытовое поведение в целом ряде случаев позволяло молодым либералам отличить своего от гасильника, характерно именно для дворянской культуры, создавшей чрезвычайно сложную и разветвленную систему знаков поведения. Однако в этом же проявились и специфические черты, отличающие декабриста как дворянского революционеры Характерно, что бытовое поведение сделалось одним из критериев отбора кандидатов в общество. Именно на этой основе возникало специфическое для декабристов рыцарство, которая, с одной стороны, определила нравственное обаяние декабристской традиции в русской культуре, а с другой – сослужила им плохую службу в трагических условиях следствия и неожиданно обернулась нестойкостью. Декабристы не были психологически подготовлены к тому, чтобы действовать в условиях узаконенной подлости.